На сей раз во мне поднимается не отчаяние, а глухая ярость. «Ну как, ваше озеро?» Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса, но все равно было еще далеко, и я повернул. Но теперь, я уверен, это самое настоящее озеро. Вы с ума сошли. Вы просто сошли с ума. Ну зачем вы так? Зачем? Что он сделал? Что зачем?» Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет. «Я так хотел найти воду! У вас совсем белые губы!» Вот оно что! Ярость моя утихает, провожу рукой по лбу, словно просыпаясь, и мне становится грустно. Говорю негромко. «Я видел три огонька. Совсем ясно. Вот как вас сейчас вижу. Ошибиться было невозможно». «Говорю вам, Прыво, я их видел!» Прыво долго молчит. «Да, — признается он, — наконец, — плохо дело. В пустыне, где воздух лишён водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Стою, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь густея без воды — Едва течет по жилам. Леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясёт, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода. Странно. Что только делает с человеком жажда. Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил, а ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища, она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кружусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть, ложусь, опять встаю, но как не вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет. Падаю на колени, обхватываю голову руками и жду. Сейчас опустится меч убийцы. Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся, и весь дрожа иду, сам не знаю куда. Где это я? Вот оно что, я ушел, и Прэво меня зовет. От его криков я и очнулся. Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю, И говорю себе, это не от холода, нет, это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один. Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фонари. Это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба. И вот я опять на коленях. Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. 100 граммов чистого эфира, 100 граммов девяносто-градусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир. Глоток другой. Это все равно, что глотать ножи. Глотнул спирту. Нет, сразу сдавило горло. Рою в песке яму, ложусь, Засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прыво отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прыво хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку? Горло у меня по-прежнему сдавлено. Дурной знак. Но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. связанного по рукам и по ногам, уносят меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж не счастлив. Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит и мучиться не стану. Да, по правде сказать, не так уж это и мучительно, Мучения, положенные на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой. Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать, кто-то уперся коленом мне в грудь, колено давило, и я пытался сбросить гнет, я отбивался от «Ангела Смерти», «Никогда я не был в пустыне один. Теперь я больше не верю в реальность окружающего. И ухожу в себя, закрываю глаза. Больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвение. Реки, впадая в море, обретают покой. Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников». Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти, куда вздумается. Считается, будто он свободен, и никто не видит, что мы на привязи у колодцев. Мы привязаны точно пуповиной к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь. Мне горько одно — ваше горе. А больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни, а в городах люди о ней забыли. Дело вовсе не в авиации, самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета, ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин. Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сталкиваешься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной. И ищешь свою истину по звездам. Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды. Держался следов на песке, и вся надежда моя — на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле — таковы заботы живых. И право это куда важнее, чем выбирать, в каком бы мьюзик-холле убить вечер. Мне странные пассажиры пригородных поездов. Воображают, будто они люди, а сами точно муравьи подчиняются привычному гнёту и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья? Свои жалкие бессмысленные Однажды в России я слышал, на заводе играли Моцарта. Я об этом написал и получил 200 ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей. Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем. Аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь. В последнем счете здесь великолепно. Ни о чем не жалею. Я играл и проиграл. Такое у меня ремесло — а все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза, то Родора мне не по душе. Я люблю не опасность. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь. Кажется, небо начинает бледнеть. Вытаскиваю руку из песка. Ощупываю разосланное рядом полотнище. Оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот расцвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, я слышу собственный голос. Сердце высохло, сердце высохло. Сердце как камень, не выжмешь ни слезинки. В путь прыву. Пока еще не спеклась глотка, надо идти. Дует западный ветер. Тот самый, что иссушает человека за 19 часов. Гортан еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель. Мне про него рассказывали. И я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего... Перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу. Идем быстро, пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы уже не сможем идти. Когда станет припекать, мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь 18% влаги. Ветер дует из недр пустыни, и под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь. В первый день мы съели немного винограда. За три дня половинка апельсина и половина виноградной кисть. Есть мы бы все равно ничего не могли, у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И кажется, не так мучительно жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык, как деревянный, в глотке дерёт, вкус во рту примерзкий, непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием. Она все больше становится болезнью. Мне все еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. забываю сияющие великолепие апельсина, как забываю кажется, все, что было мне дорого, быть может я уже все забыл. Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые 500 метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти. Ландшафт вокруг меняется. камней все меньше, теперь под ногами песок, впереди в двух километрах дюны. На них кое- где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. это пустыня светлая, это сахара, я кажется узнаю ее в лицо. Теперь мы валимся без сил через каждые 200 метров. он до тех кустарников уже непременно дойдем. Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего Симуна, выяснится, что в этот последний поход мы одолели 80 километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли силы идти дальше? Вчера я шел ни на что не надеясь. Сегодня само слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся валы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай. Сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи. Я уже ничего не чувствую. Сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаяния нет. Нет даже горечи, а жаль. Печаль, показалась бы, мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге, но у меня не осталось на свете друзей. Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают, как он страдал, как звал на помощь. Но бурные порывы, сожаления, страдания души — это ведь тоже богатство, а я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печали плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни, а я уже не печалюсь. Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез. Но что это? Дыхание надежды коснулось меня. Так пробегает по морю еле заметный ряд. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось». И однако все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени. И все это уже не ландшафта сцена. Она пуста, но чего-то ждет, смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях. Честное слово, сейчас что-то произойдет. Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдие, это безмолвие. Вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь. Мы спасены. По песку кто-то прошел. Да, мы потеряли след рода человеческого. Мы были отрезаны от своих собратьев. Одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения — И вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека. Смотрите, прывок, здесь разошлись двое. А здесь опустился на колени верблюд. А здесь... Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час-другой, и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро, а горло у нас у обоих. Но я верю, где-то в пустыне мерно движется караван. Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал, под конец я слышал, в Андах пели петухи, и поезда слышал. Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гиоме и подумал. Сперва меня обманывали глаза. Конечно, это не жажда виновата. Вот теперь слух мне изменяет. Но тут проевод схватил меня за руку. Слыхали? Что? Петух. Значит, значит... Дурень, конечно же, это значит жизнь. У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя. Гнались друг за другом три собаки. Про его их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его, что есть силы, и оба смеемся от счастья. Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого. И вот бедуин... что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно-медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его и уводит. А у нас уже нет сил бежать. На дюне появился еще один араб. Мы видим его в профиль. Вопим, как можем. Все равно чуть слышно. Машем руками. Кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой. И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом, и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону, и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь, И мне кажется, что он подобен Богу. Это чудо. Он идет к нам по песку, словно некий Бог по водам. Араб поглядел на нас, положил руки нам на плечи, и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст. Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела». Мы ждали, лежа на песке, и вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает нашу жадность. Опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить, и снова мы приникаем к воде. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя не опишешь. Тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое». Ты не просто необходима для жизни, Ты и есть жизнь. С Тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты нам возвращаешь силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца. Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное. Ты — столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от Солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного. Ты — божество, которое так легко спугнуть». Но ты нам даешь бесконечно простое счастье. А ты, ливийский бедуин, ты наш спаситель. Но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал,